Джан Джэнь Три старинные китайские притчи. Из книги Чан Чэн Чи «Практика Цзэн», 1959 год. Смотри перевод на русский язык «Джан Джэнь Практика Цзэн», 2004 год. Примечание ответственного редактора. В 1959 году в Америке вышло в свет серьезное руководство под названием «Практика дзен», где его автор, Джан Чжэнь долгое время учившийся на Тибете, приводит три старинные китайские притчи, настоящие жемчужины тонкого, но иногда и грубоватого юмора дзен, который беспощадно развенчивает обманщиков и смеется над теми, кто слишком много мнит о себе. О последнем типичном анекдоте Джан Чжэнь пишет, что это предостережение, тем, кто слепо верит ловким имитаторам буддизма. Кроме того, в нем хорошо показано, что в руках непосвященных дзен может стать лишь бессмысленной игрой, и это, к сожалению, встречается не так уж редко. Нэнси Уилсон Росс Судунпо. Прославленный поэт времен династии Сун слыл правоверным буддистам. И был у него близкий друг по имени Фо Ин, знаменитый учитель дзен. Храм Фо Ин стоял на западном берегу реки Янзы, дом же Су-Дун-По на восточном берегу. Однажды Су-Дун-По зашел в гости к Фо Ину, но того не оказалось дома, И поэт, сидя в комнате хозяина, принялся терпеливо дожидаться его возвращения. Истомившись ожиданием, он взял со стола листок бумаги и написал на нем несколько строк, закончив их такими словами Судун по великий буддист, дух которого не смогут поколебать даже все восемь мирских ветров». Примечание Восемь мирских ветров в общепринятой буддийской терминологии обозначают страсти или интересы, которые, подобно порыву ветра, влекут за собой и навечно делают человека рабом в сансаре. Это победа и поражение, клевета и лесть, восхваление и осмеяние, грусть и радость». Подождав еще немного, Су-Дун-По исчерпал свое терпение и отправился домой. Когда Фо-Ин вернулся и прочел написанное поэтом, он добавил внизу «Какой вздор! Написать такое не лучше, чем ловить ветры!» и отослал листок Су-Дун-По. Прочитав эти обидные слова, Су-Дун-По пришел в такой гнев, что немедленно мгновение сел в лодку, переправился на другой берег реки и поспешил в храм учителя. Войдя, он схватил Фоина за руку и вскричал, «Какое ты имеешь право так меня оскорблять? Не я ли истинный буддист, проводящий свои дни в заботах о Дхарме? Неужели, зная меня столь долго, ты все еще слеп?» Фоин спокойно посмотрел на него, улыбнулся и тихо сказал в ответ, су великий из буддистов, дух которого не смогут поколебать даже все восемь мирских ветров. Но как же легко перенести тебя на другой берег Ян-цзы всего лишь легким дуновением воздуха из заднего прохода? Премьер-министр Годзи И, династия Тан, Был выдающимся царедворцем и великолепным полководцем. Все почитали его заслуги в государственных делах и на поле брани. Но ничто, ни слава, ни могущество, ни богатство, ни преуспевание не отвлекало его от глубокого интереса к буддизму, ревностным приверженцем которого он был. Считая себя простым, скромным, истинно верующим человеком, он часто приходил к своему любимому наставнику, чтобы подчерпнуть у него мудрости. Учитель и ученик, казалось, понимали друг друга очень хорошо. Даже то, что ученик был премьер-министром, а значит, одним из самых важных лиц в Старом Китае, не обременяло их отношений. Почтенный учитель не преклонялся перед высоким званием ученика а покорный ученик не чувствовал в своем сердце пустой гордыни. Однажды Годзии И пришел, как обычно, к своему учителю и спросил, как в буддизме толкуется себялюбие у Лицо учителя неожиданно побагровело, и он свысока надменно обратился к премьер-министру «Что ты несешь?» «Дурья башка!» Столь неожиданный и нелепый ответ так поразил министра, что невольная гримаса гнева начала искажать его лицо. И тогда учитель улыбнулся и заметил. — Ваше превосходительство, вот что такое себялюбие! Был один монах, называвший себя повелитель молчания. На деле же это был ловкий мошенник, который не затруднял себя постижением истины. Чтобы казаться знающим, он всегда держал при себе двух красноречивых помощников, отвечавших за него на все вопросы. Сам же монах не изрекал ни слова, словно в доказательство мудрости своего безмолвного дзен. Однажды, когда при нем не случилось помощников, пришел к нему странствующий монах и спросил, что есть Будда у учитель Растерянный обманщик, не зная, что делать и как отвечать, стал отчаянно озираться по сторонам в поисках своих глашатаев. Странствующий монах, казалось, вполне удовлетворенный таким ответом, спросил снова, что есть Дхарма. Притворщик не смог ответить и на этот вопрос. Он лишь возвел глаза к потолку и опустил их в пол, точно прося помощи от небесных и подземных сил. Снова спросил странствующий монах, что есть Сангха. Примечание Сангха. Буддийский монашеский орден. Братство монахов. Примечание Нэнси Уолсон росс В ответ повелитель молчания только закрыл глаза. Наконец странствующий монах задал свой последний вопрос. Что есть блаженство? Отчаявшись, гордец протянул руки к вопрошавшему, моля о пощаде. Но странствующий монах, казалось, остался вполне доволен беседой. Он почтительно распрощался с повелителем и пустился в дорогу. В пути ему повстречались двое помощников молчальника, которые спешили домой. Странствующий монах, пребывая в безграничной радости, начал рассказывать им о том, сколь просветлен повелитель молчания. Я спросил его, что есть Будда. В ответ он обратил лицо сначала к востоку, потом к западу, Желая сказать, что хотя люди всегда ищут Будду, все же его невозможно найти ни в одной части света. Я спросил его, что есть Дхарма. Он посмотрел сначала вверх, а потом вниз, говоря этим, что истина Дхармы заключена во всеобщем равенстве, что нет различия между низким и высоким и что чистоту и грязь можно найти и на небесах, и на земле. Я спросил его, что такое Сангха, но он лишь закрыл глаза. И передо мной словно бы ожило знаменитое изречение «Тот, кто может закрыть глаза и тихо заснуть в глубоком ущелье среди гор, скрытых за облаками, тот поистине великий монах». На последний же мой вопрос, что есть блаженство, он протянул мне руки и показал свои ладони, желая выразить, что протягивает руку помощи всем ищущим благословения. Сколь просветлен этот дзенский учитель, как глубоко его учение! Когда же помощники вернулись домой, мастер молчания... Выбранил их такими словами «Где вы отсутствовали так долго?» «Только что какой-то любопытный монах так смутил меня своими вопросами, что я чуть не умер от стыда».